Я Аллах, Я Аллах, Я Аллах, помоги мне понять лишь тебя, как мне трудно сейчас одному, я в к тебе упаду, Я Аллах, Я Аллах, Я Аллах. Попрошу я сегодня тебя, не оставь ты меня, пощади, и грехи мне мои отпусти, как прекрасно нам повсюду, Он с тобою везде и всегда, Он с тобою в радости, в горе, Не оставит тебя никогда. Как прекрасно с Аллахом повсюду Ты аяты читаешь его, Познаешь его днем и ночью, Воспаляешь его одного. Я Аллах, я Аллах, я Аллах, Познаю я твои имена, al-Rahman, al-Rahim, al-Qudus, Lish tebe ja vandaag stremlu's. Ja Allah, ja Allah, ja Allah, Naust je Koran mij, Zob ik het doel tot het konst, Zob ik het vreemd stijde ik ik Он с тобою везде и всегда, Он с тобою и в радости, в горе Не оставит тебя никогда. Как прекрасно с Аллахом повсюду Ты аяты считаешь его, Познаешь ты его днем и ночью, Воспаляешь его отново. Я Аллах, я Аллах, я Аллах, на джихад призываешь меня. Я всем сердцем тебе докажу, что тебе одному лишь служу. Я Аллах, я Аллах, я Аллах, я муджахид сегодня Аллах. Пулемет мой со мной бьет врага. Не оставь лишь Аллах мой меня Как прекрасно с Аллахом повсюду Он с тобою везде и всегда Он с тобой в радости и в горе Не оставит тебя никогда Как прекрасно с Аллахом повсюду Ты аяты читаешь его Познаешь ты его днем и ночью, Воспаляешь его от одного. Я Аллах, я Аллах, я Аллах, Перед боем прошу я, Дуба, Страх сомнений с души удали, И шахидом меня забери.